30 мая 2020 года. Суббота. Небольшими глотками я пью терпкое красное вино. Каждый глоток всасывается еще в полость рта, будто распускаясь на языке цветком из трав и ягод, чтобы после юркнуть к желудку, а там крохотной тепловой бомбой взорваться и раствориться по телу. В ногах болтается пустая бутылка еще две непочатые ждут очереди и полны обещаний вечереет и играет музыкой окомпаниируя солнцу которое заваливается за горизонт все еще по весеннему прохладно но воздух уже дышит намеками грядущей летней жары через день наступит июнь последний июнь нормальной жизни в то время как зло уже зреет готовясь сожрать человеческую цивилизацию Мутация за мутацией, спутывая молекулы земного ковида с элементами космического вируса, готовя бомбу массового поражения. Согласно хронологии событий, записанной год назад на листке бумаги, к этому дню у первых зараженных космонавтов начнутся первые симптомы болезни. Позже им на смену придут сыпь, диарея и рвота, а ко 2 июня больные впадут в кому, чтобы 14 июня превратиться в зверей. Через две недели. Так как кафе и рестораны города закрыты на карантин, мы выпиваем с двумя коллегами-друзьями в автомобиле, припаркованном у подъезда. Болтаем, шутим и сплетничаем. Мне весело и пьяно. На короткое время я забываю о надвигающейся драме, о том, что где-то в больничных палатах лежат три космонавта, словно три троянских коня, в крови которых варится смертельный бульон. Никто не знает об этом, включая друзей, с которыми я выпиваю. «Слышали новости? Сегодня прочитал. В стране ожидается вторая вспышка вируса», вдруг заявляет приятель. Ну вас хватит с нас вирусов», капризно отвечает девушка. «Вечно вы придумываете, распространяете конспирологии и фейки». Подобное развитие разговора заставляет меня вжаться в кресло. Если верить данным моего сна, именно сегодня должны выйти первые новости об ухудшении состояния космонавтов. Я закрываю глаза, чтобы выудить из чертогов памяти нужное воспоминание. Девушка-репортер. Долговязая фигура мужчины в докторском халате. Он нервничает и короткими фразами сообщает о состоянии больного космонавта, что у пациента пропали первоначальные симптомы и появились сыпь, диарея и рвота. А в конце интервью врача скручивает кашель. «Это не фейки!» — обиженно выпаливает парень, встрепенувшись и качнув при этом корпус автомобиля. «Это из серьезных новостей!» «Не обижайтесь, но я скажу, что думаю...» так будет правильно». Продолжает девушка, входя в образ школьной учительницы. «Сейчас много чего пишут и много врут. Я тоже поначалу читала и верила, даже нормально спать перестала. Ужас, как устала от новостей про смерть и заговоры. Я чему такому больше верить не буду». Она поднимает руку и будто мечом рассекает ею перед собой воздух только официальным новостям. И вам советую. Пусть они, может, тоже врут, но меньше, чем ваши непонятные телеграм-каналы и рассылки. А вы почему подлинно так сидите и молчите? Скажите, что думаете?» Обращается она ко мне. Я сижу, застыв на месте, ощущая, как алкогольные пары окончательно покидают сознание, освобождая место, опротивившие тревоги. «Я разве говорил про каналы и рассылки?» протестует парень вытаскивая из кармана смартфон чтобы доказать свою правоту что с тобой тебе плохо спрашивает девушка заметив внезапную перемену в моем поведении я молча смотрю перед собой может воды она ищет в сумке бутылку минералки всего хорошо отвечаю я очнувшись от раздумий вот нашел выкрикивает парень Победно протягивая с переднего кресла смартфон. Что там? Очередная чушь про китайские вирусные лаборатории? Вышки 5G или чипирование? Девушка принимает смартфон и всматривается в текст на экране. Мне известно содержание новости. Я могу процитировать его дословно. Новость про космонавта и странные симптомы, которые журналист трактует как вторую волну эпидемии. И тут меня прорывает. Я долго и сумбурно рассказываю о пережитом за последний год, не обращая внимания на то, как от удивления расширяются их глаза и отпадают челюсти. Закончив, я устало откидываюсь на спинку кресла, сожалея о содеянном. Потом я открываю дверь, выхожу из автомобиля и возвращаюсь домой.